«Ох уж эта старая жидовка», — говорит папаша Персики, но вроде как извиняясь. «А ну, конечно», — соглашается сынок. «Если с ней что стрясётся, много шума поднимать не станут». «Но трепать-то про это зачем? Бдительность никогда не помешает. Ты вот глянь на соседа сверху, на Квангеля. Ни словечка из него не вытянешь. А я всё равно уверен, он всё видит и слышит, и наверняка куда-то сообщает».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 «Я слишком часто видел тебя вдрызг пьяным, чтобы питать к тебе особую симпатию». Тотчас обрывает его бальдур персики и таким манером завоёвывает публику, даже вечно запуганную мать. «Да ладно тебе, папаша. Мы ещё покатаемся на собственном авто, а у тебя каждый день шампанского будет хоть залейся, лакай сколько влезет».